Полуёж Слои Слой первый Книга первая Глава один В револьвере оставалось три патрона. Я тяжело дышал, укрывшись за остатками стены. Пульс стучал в ушах, а в голове до сих пор гудела. Пыль, едкая и удушающая, проникала во все щели, оседала на языке, пробиралась в горло. Хотелось пить, хотелось чихать, но было очень больно. И больше всего на свете хотелось сбежать из этого проклятого города. Но последний пункт пока был неосуществим, Город для меня был всем этим миром. Врагов осталось двое. Гиены. Если поделился с ними едой, это еще не значит, что я добряк, которого можно безнаказанно пырнуть в спину ножом. Это лишь значит, что после почти трех недель одиночества я просто ослабил бдительность, повелся на их притворное дружелюбие. Хотя, как сказать,. Точнее, на их равнодушие. Когда я вышел к ним, их было пятеро. Трое мужчин и две женщины, измотанные до предела. Они сидели у костра на крыше полуразрушенного дома и ждали, когда наступит новый круг. Они не казались добрыми, скорее, не слишком злыми. Но это были люди, и я был готов простить им многое. «Садись. Если есть еда, делись». сказал мужчина с фиолетовым синяком, расплывшимся на пол лица. Но он кивнул на шаткий стул, стоящий у костра. и осторожно вышел из темноты и, не торопясь, приблизился. Меня почти никто не заметил. Эти люди, измученные и отчаявшиеся, просто пытались пережить еще одну ночь. Единственное время, когда твари не выходили на охоту. «Еда есть», — выдохнул я, — стараясь говорить спокойнее, чем чувствовал себя на самом деле. Горло пересохло. «Здравствуйте. Я... я не видел здесь людей раньше. Думал, это мой персональный ад». «Садись и делись», — повторил мужчина хриплым голосом. «У нас сегодня неудачный день. Жратва досталась тварям». Присев на краешек стула... Я достал из рюкзака две булки черствого хлеба и большой кусок сыра. Половина того, что у меня есть. Я был готов делиться. Вот. Сказав это, протянул им еду. «Угощайтесь, пожалуйста. Воды, к сожалению, нет. Фляга пустая». Люди молча разделили пищу, не сказав ни слова благодарности. Мужик, который сидел рядом со мной, понюхал предложенное... Надкусил хлеб и скривился, тут же выплюнув кусок прямо перед собой. «Давно тут?» — спросил он. «Примерно три недели», — ответил я. «А вы?» «Твоя еда, дерьмо! Ты слишком долго тут!» Он снова сплюнул и встал. подошел к костру и начал шевелить его длинной палкой, заставляя пламя гореть ярче. Я осторожно заметил, что люди вокруг... Не ели, а предложенная мной еда валялась рядом с ними на полу. Но никто даже не смотрел в мою сторону и не объяснил причину. Высокие языки пламени позволили разглядеть их чуть лучше. Они выглядели откровенно ужасно. Одежда казалась истлевшей от времени, протертой и в дырах. Ее явно пытались латать и сшивать, но условия жизни не позволяли сохранить ее в целости. Худые, измождённые, грязные и, неестественно, огромные блестящие глаза на лицах. Эта группа была здесь очень и очень давно. Гораздо дольше, чем я. Сидя у костра, я не мог избавиться от чувства, что совершил ошибку, и моя рука непроизвольно потянулась к карману, где лежал револьвер. Аккуратно. Стараясь замаскировать движение покашливанием и скрипом стула по шершавой поверхности крыши. Пальцы привычно нащупали теплую от тела рукоятку, и я сжал ее, пытаясь унять беспокойство. По-хорошему, нужно было многое у них спросить. Может, тут еще были выжившие? Я был готов присоединиться и помочь всем, чем могу. Группой всегда проще и защититься, и добывать еду. Но я не мог решиться первым начать разговор. Сами люди ничего больше не спрашивали. Реакция на пищу и их отрешенность сильно смущали. Именно тогда мужик с фенгалом решил меня зарезать. Сделав вид, что собирается отойти отлить, он сделал несколько шагов в темноту, а потом резко прыгнул мне за спину, пытаясь воткнуть узкий нож под мои ребра. Я едва успел оттолкнуться от стула, вскидывая револьвер. Раздался оглушительный выстрел, и первая же пуля пробила его грудь, оставив кровавое пятно на грязной рваной футболке. Он рухнул на землю, выронив нож, и захрипел, изгибаясь дугой. Тогда у меня было шесть патронов. Осталось пять. Еще двоих, бросившихся на меня, я встретил, запустив в них стул. Не надеясь попасть, просто хотел сбить их с толку хотя бы на секунду. Женщина оказалась слабее, чем казалось на первый взгляд. Сила оттолкнул ее ногой, и она беззвучно рухнула на потрескавшийся бетон, смачно приложившись головой о кусок арматуры, торчащий из бетона. Проблем доставил мужик. Низкорослый и жилистый. Он казался более опасным. Я встретил его ударом рукоятки револьвера прямо в висок, добавив еще один сокрушительный удар по яйцам. Он заскулил. Почти сложился пополам от боли, но успел схватить меня за шею жесткими натруженными руками и прижать к полуразрушенной кирпичной стене. Еще несколько раз врезал ему по голове револьвером, да с такой силой, что брызги крови залили мое лицо. Только тогда он окончательно осел на пол и потерял сознание, а я смог вздохнуть полной грудью. Кажется, череп ему проломил. Рано расслабился. Как только повернулся, готовый уйти с крыши, тот, кого посчитал мертвым, вдруг вскочил и бросился на меня с диким воплем. Я даже среагировать не успел, когда холодное лезвие ножа вонзилось в живот. Закричав от боли, потратил еще две пули, попав ублюдку в грудь и голову. Вот на этот раз наверняка. Тело словно мешок рухнуло на пол, поднимая очередной стол пыли. Три. «Сука!» — выдохнул я, прижимая окровавленный бок рукой. Направив оружие на оставшихся, медленно отошел на лестницу и спустился на этаж ниже. «Ты уже труп! Отдай нам ствол, и мы тебя отпустим! Или я заберу его с твоего остывающего тела!» Оставшаяся дамочка вопила, спрятавшись за обломками вместе со своим мужиком. Я даже был им немного благодарен, Если бы они бросились все, то, скорее всего, я бы уже и правда был трупом. Непонятность самого нападения, причем совершенно нескоординированного меня сейчас не смущала. Мне повезло, им нет. Хотя, как сказать, в итоге хреново всем. «Приди, возьми! Сука! Патронов у меня много!» — соврал я, проклиная дрожащие руки и свою слабость. Странное ощущение от досады, от так глупо полученной раны, было гораздо сильнее чувства сожаления о смерти троих людей от моих рук. Они напали, они поплатились за это. Кровь текла по боку, горячая, обжигающая. Адреналин удерживал боль в узде, но силы с каждым шагом покидали меня. Я прошелся по самому краю, чудом избежав смерти. Но сейчас, кажется, это был конец. Рана была глубокой. Гад, вставший из мёртвых, неплохо меня продырявил. Я аккуратно спустился на этаж ниже, но далеко уйти не смог. Бомбежка снесла следующую половину этого здания. И теперь мне осталось только стоять на краю полуразрушенного мира, едва держась на ногах, прислонившись к стене, чтобы не упасть. Тишина вокруг будто издевалась, а я, судорожно хватая ртом воздух, понимал, что бой еще не закончился. Оставшиеся гиены продолжали преследовать, осторожно приближаясь и кидаясь обломками кирпичей, словно дразнили. Они не решались подойти слишком близко, ожидая, когда я свалюсь от потери крови. «Не хочу так умирать», — пробормотал я, тоскливо и устало. «Вообще не хочу умирать». Собравшись силами, которых оставалось совсем мало, скрипя зубами от боли, я поднялся и пошел им навстречу по собственным кровавым следам зажимая ноющую рану рукой это отчаянное решение оказалось для них полной неожиданностью они о чем-то громко спорили за стеной переговаривались явно уверенные в своей безопасности я вышел из темного проема с револьвером в руке мужик с арматурой застыл его рот приоткрылся в немом изумлении он замер на полуслове Рука не дрогнула, и палец спокойно нажал на спусковой крючок. Первая же пуля пробила ему грудь. Железка с глухим звуком выпала из его рук, и он рухнул на пыльный бетон. Женщина, его напарница, побледнела и попятилась, но я не дал ей шанса сбежать. Второй выстрел, и ее голова откинулась назад. Кровь брызнула на кирпичную стену, и она упала, словно сломанная кукла. Шестой, последний патрон. Оставался в револьвере. Мое дыхание было прерывистым, грудь болезненно сжималась, а рана в боку начала невыносимо сжечь. Я прикусил губы и аккуратно сполз по стене на пол. Все. Если доползу до подвала, может, и очухаюсь. Прошептал себе, убеждая, что не нужно сдаваться. Твари ненавидели тьму и никогда не лезли в подвалы, если вести себя тихо. Там, внизу, было моё последнее укрытие. Самое безопасное место, где можно дождаться утра и, возможно, ещё раз обмануть смерть. Или просто умереть. Но об этом я старался больше не думать. Как я спускался, я не помнил. Но уже там, в подвале, который когда-то был небольшим складом каких-то тканей, лёжа в полубреду, заметил яркую надпись перед глазами. Такие надписи иногда появлялись, в основном оповещая о начале нового круга. Но тут было что-то новое. Вы убили куклу. x 5 Получено в награду. 25 осколков душ. 5 боливаров. Инициализация пройдена успешно. Ваше тело восстановлено в прежних параметрах. Добро пожаловать на первый слой. Принято первое задание. Соберите 100 осколков душ И получите право на одно возрождение. Удачи в выживании. Двадцать пять из ста. Глюки какие-то. Пробормотал я, прежде чем вырубиться. Мне снился сон. Сначала была тьма, но вскоре начали всплывать образы. Смутные, хаотичные. Будто обрывки чужих воспоминаний. Я стою возле огромного механизма. Вокруг грохочут машины. Воздух насыщен запахом металла и масла. Мои руки обхватывают рычаги, уверенно заставляя машину работать. От вибраций болят ладони. Кажется, я очень хорошо знаю, как управлять этим механизмом, но не понимаю, что именно я здесь делаю. Картинка резко меняется. Я в ущелье лежу на спине. Изо рта вяло капает кровь, тело ломит от холода. Правая нога согнута под неестественным углом, и боль пронизывает меня при малейшем движении. Кровь уже перестала течь из раны, но ее слишком много вокруг. Я понимаю, что умираю. Медленно, но неизбежно. Внезапная снова в другом месте. Поле. Рота солдат идет впереди. Я следую за ними. В руках винтовка. Ее вес привычно тянет плечо вниз. Кто-то рядом громко отдает приказ, но я не слышу слов, только гул голосов. Земля дрожит от артиллерийских выстрелов. Вдалеке вспыхивает огонь, а затем меня сотрясает взрыв, и все исчезает. Следующее видение. Я дома. Комната тускло освещена лампой. На столе тарелка с недоеденной едой. В углу стоит кровать, а рядом полка с книгами. Это место кажется знакомым, но когда я пытаюсь вспомнить, где это, картинка уходит. Сцены начинают меняться быстрее. Я вижу свои руки, облепленные кровью. Я бегу по лесу, ощущая, как сердце бешено колотится. Затем я падаю с обрыва. Внизу вода. Я тону. Меня кто-то тянет за руку, но вместо спасения я вижу черные глаза. Пустые, как бездна. События ускоряются. Я вижу город с высоты. Дома словно игрушечные, а вдалеке сверкает море. Затем я под водой, и вокруг плавают рыбы, но в груди начинает жечь от нехватки воздуха. Все сменяется огнем, Горящий лес, треск ломающихся деревьев. Я на улице. Толпа людей спешит мимо, и их лица расплываются, но среди них мелькает кто-то знакомый. Теперь я падаю с лестницы, ощущая каждый удар спиной о ступени. Земля, выжженная и сухая, под ногами. Над головой висит черное солнце. Кто-то кричит, но звук приглушен. Я знаю, что это важно, но не понимаю ни слова. Каждая сцена накатывает быстрее предыдущей. Громкий вокзал с гулом поездов, металлический вкус крови во рту, чей-то холодный взгляд. Все смешивается в один хаотичный поток, который вдруг резко замирает. Я посреди разрушенного города. Не этого, другого. Руины тянутся до горизонта. Сломанные здания грозят обрушиться. Воздух пропитан гарью и пылью. Я делаю шаг. Обломки хрустят под ногами. Над головой висит гигантский космический корабль. Колоссальная темная громада, заслоняющая небо. Он неподвижен, словно застывший в ожидании. Я смотрю на него и знаю. Я прошел через ад, чтобы добраться сюда. Я помню не события, а боль. Бесконечную дорогу, раскаленный воздух, руки, стиснувшие оружие или смывающие с лица кровь и грязь. Был ли я один? С кем я сражался? Все распадается на обрывки, Темные силуэты, вспышки огня, удары, падения, гул в ушах. Но сейчас это не важно. Я здесь. Я смог. Я открываю глаза, тяжело дыша, лежа в подвале с последним патроном в револьвере и надписями, светящимися перед моими глазами. Галюки какие-то. Бормочу устало и окончательно просыпаюсь. Револьвер мне достался случайно. Шел уже третий день, как я прятался по подвалам, вжимаясь в углы и постоянно вздрагивая от звука взрывов на поверхности. Город, в который мне довелось попасть, словно обреченный, медленно, но неумолимо превращался в руины. Неведомые мне силы, целенаправленные, непрерывно наносили удары, складывая здания целиком или этажами, одно за другим. Сначала казалось, что эта артиллерия равняет город с землёй. Звуки грохота и разрушений были настолько оглушительными, что у меня не было сомнений. Я попал в эпицентр войны. Но однажды, наблюдая через щель в стене за тварями, которые рылись в развалинах, чётко увидел, как что-то упало с небес. Это не был артиллерийский снаряд. Нет. Скорее, метеорит, горящий в синем пламени. Он с грохотом врезался в остатки дома, и твари мгновенно разбежались, скрываясь в своих тайных укрытиях. Тогда мне даже показалось правильным, что в этом городе нет других людей, иначе потери были бы чудовищны. Хотя куда они все пропали, было непонятно. Я заходил в открытые, еще целые квартиры и постоянно натыкался на факты того, что тут недавно кто-то жил. Еда на столе, испорченная за несколько дней. кувшины и бутыли с водой. Первые дни в этом аду были для меня потеряны и полны ужаса. Если бы не твари, выл бы белугой от тоски и отчаяния. Но они очень чутко реагировали на любой звук. Я знал это с момента своего пробуждения в городе. Это единственное, что я знал наверняка. Я не знал, как тут выживать, не знал, куда идти, и, скорее всего, умер бы через пару часов после появления. Но что-то внутри не дало сорваться. Проведя бесчисленные тягучие, как патока, часы, прячась в темных, бездушных, пустых подвалах, стараясь не шуметь и даже сдерживать дыхание, когда над головой раздавались тяжелые шаги или слышалось шуршание тварей, которые искали добычу. Я не сражался, не пытался быть героем. Прятался. Прятался и голодал. В первые три дня я ничего не ел, пока не случился новый круг. Почему он так называется, никто не соизволил мне объяснить. Просто появилась надпись, возникла прямо передо мной и постепенно погасла. Успел удивиться, и все. А утро? Утро началось с того, что полуразрушенный подвал, в котором я находился, оказался абсолютно целым. как и дома напротив, полные еды и воды. Тогда мне повезло. Дом надо мной не разбомбили, и ночью я смог собраться с духом, подняться по лестнице и начать дергать дверные ручки. И если от испорченной еды на столах толку было мало, то черствый хлеб, сыр, несколько больших банок с рыбными консервами пришлись мне по душе. В ту же ночь, вернувшись в подвал с добычей, впервые за несколько дней я спал сытым. Следующий цикл обновления я уже знал, что делать. И еды стало гораздо больше, но было одно но: еда начала приобретать привкус воска, и чтобы насытиться, приходилось едать ее намного больше. Она неплохо набивала желудок, но никак не ассоциировалась с нормальной пищей. Чувство голода возвращалось гораздо быстрее, с каждым новым кругом становилось только хуже. Но даже такая еда позволяла мне выжить и не умереть с голоду. Однако появились реальные опасения, что это ненадолго. Очень скоро тело перестанет насыщаться этим подобием еды, и я просто умру от голода с набитым непонятным веществом брюхом. В один из дней я спасся чудом, решив не отсыпаться после ночных походов, а проведать соседний дом. Мой дом и мой безопасный подвал разбомбили в труху. Новый круг никогда не повторялся, словно говоря, что нельзя стоять на одном месте. А револьвер... Револьвер я нашел на четвертую ночь, когда бродил в поисках чего-нибудь полезного. Он лежал среди обломков стены, а рядом валялась засохшая человеческая кисть, упорно сжимающая рукоять. Если бы случайно не наступил на него, так бы и прошел мимо. Пылью оружие было засыпано почти полностью. Так я узнал, что тут еще могут быть люди. С трудом отцепив мертвую руку, забрал револьвер и попытался выкинуть жуткие мысли из головы. Револьвер выглядел странно. Словно произведение искусства, случайно попавшее в этот мир. Вдоль всего корпуса тянулись замысловатые гравировки. Тонкие линии переплетались в сложные узоры, образуя неизвестные символы и витьеватые орнаменты. напоминающий изгибы змеиных тел. Даже на спусковом крючке был выгравирован какой-то знак. Ни брезгливости, ни других эмоций по поводу куска человеческой плоти я не испытывал. Вечный гул от взрыва вглушил все, делая равнодушным ко всему, что не касалось меня лично. В револьвере было шесть патронов. Это уже внушало уверенность, давало надежду отбиться, если твари меня обнаружат. Я смотрел все вокруг в поисках каких-нибудь вещей, оставленных бывшим владельцем оружия, но нашел только кучу тряпья в крови. Однако в этой куче мне удалось найти одну действительно полезную вещь — спички. Разводить костры я, конечно, не планировал, чтобы не привлекать внимание, но на случай, если понадобится что-то поджечь, полезное приобретение. Прошло почти три недели. А я так и не выстрелил ни разу. Я не убил ни одной твари. Слишком боялся, что звук выстрела привлечет еще больше этих чудовищ. Только я старательно прятался, искал еду, вкус которой становился все хуже и хуже, экономил воду и учился выживать в мире, где все кричало о смерти. А сегодня, точнее уже вчера, я убил пятерых. Пятерых неизвестных тварей, так похожих на людей. Я не видел смысла не верить информации во всплывающих сообщениях, пока они меня не обманывали. Ох. Я ощупал живот. Раны не было. Остался только грубый небольшой шрам. И голод. Куда без него. Ну и рабочий комбез весь в кровище, как напоминание о жаркой ночке. Поднявшись, внимательно огляделся. Из маленьких квадратных окон подвала пробивался тусклый свет. Значит, новый круг уже наступил, и надо было думать, что делать дальше. Подвал тянулся длинным коридором, и если бы что-то пошло не так, можно было перебежать в другую часть здания. Но голод давил на разум. Живот сводило так, что невозможно было думать ни о чем другом. Нужно идти, нужно искать, иначе помру прямо здесь. Аккуратно, стараясь не шуметь, поднялся наверх. пошел от этажа к этажу, проверяя каждую дверь. Повезло на пятом. Одна дверь оказалась открытой. Я медленно вошел внутрь, сжимая револьвер в руке. Свет, пробивавший сквозь целые заклеенные бумагой окна, слабо освещал комнату. Квартира была небольшой. Однушка с кухней, ванной и жилой комнатой. Мои глаза тут же остановились на кухонных шкафах. Голод толкал вперед. Подкрался к кухне, осторожно проверяя каждый угол на наличие ловушек или, что хуже, тварей. Под ногами треснул осколок посуды, и я замер, прислушиваясь к звукам за дверью. Тишина. Медленно открыл верхний шкафчик. Хорошо смазанные петли даже не скрипнули. Там, к счастью, была банка с консервами и несколько банок с крупами. Схватив консервы, чуть не раздавил банку в руках от радости и засунул в рюкзак. Смысла брать крупы не было. На столе стоял графин с водой, который я тут же наполовину выпил, а другую перелил во флягу. Сзади раздался скрип. Я замер, оборачиваясь, а пальцы крепче сжали рукоять револьвера. В углу комнаты что-то шевельнулось, словно рябью пошло. «Кто там?» Хрипло выдавил, готовясь либо к бою, либо к бегству. В горле резко пересохло. Тишина повисла в комнате, а затем что-то вновь скрипнуло, и я почувствовал, как холодный пот пробежал по спине. В комнате что-то было, и, видно, понимая, что его обнаружили, оно бросилось в атаку, словно развернувшись сетью. Вспышка. Выстрел был оглушительно громким. даже на фоне дрожащего от взрывов дома и дребезжащих стекол Поле угодило прямо в искаженную область, и тварь, о сомнений тут быть не могло, разлетелась словно зеркала на блестящие осколки. Звон поднялся невероятный. А я все еще стоял, вчитываясь в надпись перед глазами. «Вы убили зеркального охотника. Получено в награду 15 осколков душ, 10 боливаров». Часть зеркальной шкуры охотника. Одна из двенадцати. Принято второе задание. Соберите двенадцать шкур охотника и получите возможность собрать зеркальный щит. Особый предмет, который можно использовать для создания щита, отражающего один удар противника или временно скрывающего владельца в свете. Засунув теперь уже полностью бесполезный револьвер в рюкзак, я поискал то, что выпало с убитой твари, но ничего не обнаружил. Ну и зачем тогда написали? Матюгнувшись про себя, сорвался с места, побежал на выход. Чёрт, теперь твари со всего района сюда сбегутся. Пока дом стоял целым, вариант был только один. Через крышу в соседний подъезд и оттуда вниз. Так и сделал, быстро взобравшись наверх. Тела убитых тварей остались лежать там же, где я их и оставил. На святой это выглядело достаточно мерзко, но ничего, кроме раздражения, у меня не вызвало. Думать, чем они питались, если не смогли переварить даже мою еду, я долго не стал. Вариантов не так уж и много. Скорее всего, такими же попаданцами, как я. Ублюдки. Скорее всего, и я стану таким, если не найду выход из этого города. Долго рассматривать мертвецов времени не было. Я сорвался с места. Выход на втором и третьем подъезде дома был закрыт на большие крепкие замки. Оставался последний. Вместо железной двери, что стояла на предыдущих площадках, тут была хлипкая, деревянная, дверь, которая легко поддалась удару ноги. Да с таким грохотом. Точно по всей круге слышали. И это несмотря на постоянные взрывы. Зачем я вообще попёрся днем, Поел? «С запасом, да?» Мысли бились и заплетались в голове, отчаянно пытаясь не сорвать меня в бездну страха. «Стоп, не паниковать. Пока сопротивляюсь, живу». Не было сомнений, что этот шум услышали даже самые глухие твари. Только одна мысль толкала меня вперед: Нужно уходить, бежать любой ценой, пока монстры не разорвали на части. Стоило спуститься напролет, как попал в ловушку. Проход перекрыт кирпичной кладкой. Сволочи. Я пнул стену несколько раз, пытаясь успокоиться. Пришлось вернуться наверх. На крыше ветер ударил в лицо мелкой крошкой от взрыва на соседнем здании, будто холодным лезвием. Повезло, что был прикрыт выходом из технического этажа, а то могло и взрывной волной снести. Я огляделся, ища способ спастись. Дома вокруг возвышались, словно серые башни, бесплодные, и уже понёсшие свои первые потери. Дышать было тяжело. Кровь била в виски, а легкие, наполнившись ядовитым пыльным воздухом, жгло, как огнём. Пересёк крышу и вгляделся в соседний дом, куда только что попал метеорит. Там в пыли виднелись полуразрушенные стены, через которые можно было перебраться. Часть здания сложилась так удачно, что несколько плит почти дотянулись до дома, на котором я находился. метра два не больше, если прыгать с края нужно действовать быстро, пока твари еще поднимаются по лестнице и хрев звучал эхом снизу, постепенно приближаясь. Я перешагнул через парапеты и перебрался по узкому бетонному выступу. вниз лучше было не смотреть. Там чернота готовая принять меня, если сорвусь. лишь несколько шагов, но они казались бесконечностью. Добравшись до края крыши, я оттолкнулся и приземлился на соседнем доме. Упал на колени, вжимаясь в бетон, как будто собираясь стать его частью. Плита выдержала и не сломалась. Позади меня раздался грохот. Дверь, которая осталась позади, явно была взломана. Они уже здесь. Нужно двигаться дальше, не останавливаться ни на секунду. Оттолкнулся, вбежал в полуразрушенное помещение. Под ногами что-то хрустело, И в этом диком шуме каждый звук мог стать моим последним. Тварь появилась резко, словно вынырнув из тени. Темная, неестественно вытянутая фигура с глазами, светящимися холодным белым светом. Ей оторвало почти половину туловища, но она умудрилась двигаться и идти на звук. Я сделал единственное, что мог. Схватил ближайший обломок кирпича и метнул его в сторону противника, угодив в то, что было головой твари, в тот самый миг, когда она шагнула ко мне. Кирпич вошёл в мякоть, и тело монстра, бьющееся в конвульсиях, упало на пол. «Вы убили Анипода. Получено в награду один осколок душ, один боливар». Сзади раздавался шум. Шаги и скрежет когти о бетон. «Нужно уходить». Оглянувшись, заметил лестницу, ведущую на нижний этаж. полуразрушенная, местами полностью разбитая, она все равно была моим единственным шансом на спасение. Перепрыгивая через ступени, скользя по бетонным осколкам, я добрался до лестничной площадки, где и увидел спасение — окно, открытое настежь. Снаружи были видны старые пожарные лестницы, которые могли помочь выбраться из этого проклятого здания. Шанс был минимален, но это был единственный шанс. Забрался на оконную раму, и прыгнул, ухватившись за металлические перила. Пальцы едва удержали. Отчаяние помогло дотянуться до следующего выступа. Лестница скрипела и шаталась подо мной, но выдержала. Сверху раздался рев. Твари пытались меня догнать, но им еще было далеко. Я начал спускаться по лестнице, перескакивая с площадки на площадку, пока не достиг земли. Оказавшись на земле, бросился вглубь ближайшего переулка, где свет не мог пробиться через плотные стены домов. В этой темноте, в сырости и холоде, я, наконец, остановился, прислонился к каменной стене и попытался отдышаться. Сюда они не зайдут. Руки дрожали, легкие были готовы взорваться, а бок ныл от боли. Все еще жив. Смог уйти. Последний рывок и, приоткрыв узкое окно, ужом вполз в подвал, который служил мне ночлегом во время ранения. Аккуратно и тихо закрыв окошко, наконец смог выдохнуть. Хватит. На сегодня точно хватит приключений.